Глава 19. Дядя, одетый в фартук, на котором игривым шрифтом было начертано "Я твой пирог с вишенкой", чистил кукурузные початки от листьев, а тётя Лорна обдирала с них жёлтые нити пестиков. Фартук она подарила мужу на двадцатилетие свадьбы, и я смеялся каждый раз, когда дядя надевал его на себя. Домми сидела на ступеньках крыльца, нервно играла крашеным локонам, а я сражался с отростками конфедерацкого жасмина, проросшими сквозь перила веранды. Высвободив их гибкие лозы, я обвил ростки вокруг опорного столба и закрепил. Всё это я проделывал, не отрывая взгляда от телефона, как прочим и всё остальное. Скажу больше. Ещё недавно никто из нас не стал бы заниматься пустеками в ожидании некоего важного события, но сегодня всё было иначе. Мы здорово нервничали, и обуздывать своё нетерпение нам помогала, пожалуй, только мысль, что каким бы ни козистым и бедноватым ни был наш дом и какими бы несовершенными ни были мы сами, то, что мы собирались предложить мальчугану было почти наверняка лучше того, что он имел раньше. Покончив с кукурузой, дядя поднялся и просунул большие пальцы под завязки фартука, поглядел на пыльный вихрь, который запорошил спины коров, двигался наискосок через пастбище. Сняв шляпу, дядя отряхнул поля тыльной стороной ладони. В такую сушь Дереем следовало бы давать взятки собакам. Изрёк он глубокомысленно, но на шутку никто не отреагировал. Ожидание затягивалось. Был уже почти полдень, когда Мэдди наконец позвонила. На время судебного разбирательства её назначили государственным опекуном представителем Майки, и сейчас она официально уведомила нас о том, что поедет в интернат вместе с нами, чтобы надзирать за формальной передачей находящегося под попечительством округа несовершеннолетнего в приёмную семью. В вторую половину дня мы собирались посвятить уборке дома и украшению моей бывшей комнаты. Но звонок Мэнди означал, что у нас осталось не больше 30 минут. Подъехала она даже чуть раньше. Правда, не намного. Оставаться дома никто из нас не захотел, поэтому мы впятером погрузились в принадлежащей тёте Лорне Тахо и отправились в Брансуик. Никто из нас не знал точно, чего нам следует ожидать. Поэтому по дороге никто особенно не разговаривал. Пока Менди и дядя подписывали какие-то бумаги в интернатской канцелярии, я поднялся к Майки. Дверь в его комнату была приоткрыта, а сам мальчуган сидел на кровати, подогнув под себя одну ногу и вытянув другую, и смотрел в окно. Одного взгляда на эту одинокую фигуру мне хватило, чтобы ощутить наше сходство. Когда-то я точно так же смотрел в окно и ждал. К счастью, Томми, который отправилась со мной, Сразу увидела, что я в очередной раз заблудился в собственном вчера, и решительно взяла меня под руку. "А ну идём", скомандовала она, подталкивая меня в комнату. Через 10 минут мы уже выруливали со стоянки возле интерната. Майк сидел между мной и Томми. Почему-то мне казалось, что процедура передачи ребёнка сироты новым родителям Должна была быть несколько более продолжительной. Мысленно я представлял себе некую торжественную церемонию, включающую в частности явление архангела с трубой размером с Апеннинский полуостров, рёв которой возвестил бы миру о том, что судьба ещё одного ребёнка вот-вот переменится к лучшему. Мечты, мечты. В конце концов, чтобы подбросить младенца на ступеньки приюта. Нужно всего две секунды. По сравнению с этим, наше десяти-минутное посещение интерната выглядело куда как респектабельно. Пока мы ехали через исторический центр Баансуика, в салоне было тихо. Никто не знал, с чего начать. Поэтому все молчали. Единственным, что нарушало тишину, были приглушенный стук разбалансированной шины на правом переднем колесе, Да мелкое дробижание завалившегося за подкрылок камушка. Что ж, пусть начинает дядя. Минуту спустя мы проехали кофейню Crispy Cream, значок на крыше которой горел красным. Значит, только что поспела свежая партия горячих пончиков. В диснеевском мультике Книга джунглей есть персонаж змей по имени Ка. обладающий, как все питоны, способностью к гипнозу. Каждый раз, когда ему хотелось кого-то загипнотизировать, он принимался распевать свою идиотскую песенку и дико вращать глазами, подавляя волю жертвы. Особенно любил Каа гипнотизировать потерявшегося в лесу малыша Маугли. Каждый раз, когда дядя видел Крис Пикримм, Лицо у него остановилось точь-в-точь как у этого самого Маугли. Вот и сейчас он резко вывернул руль и, двигаясь чуть ли не поперёк своей полосы, развернулся в обратном направлении, несмотря на наличие сплошной разделительной линии. Нас на заднем сиденье ощутимо мотнуло. "Лаем!" придушенно воскликнула тётя Лорна, которую бросило на дверцу. Дядя Уильям показал на вывеску и пожал плечами. Извините, ребята, ничего не могу с собой поделать. Томира смеялась. Я же только покачал головой. Дядя тем временем затормозил на парковке возле кофейни и повернулся к мальчику. Ты любишь пончики Криспи Крим? спросил он. Майки пожал плечами, и в глазах дяди появился тигриный блеск. Что ты хочешь этим сказать? Неужели ты в самом деле не знаешь, что это такое? Мальчик посмотрел на вывеску и снова пожал плечами. Это необходимо исправить и в самые кратчайшие сроки, решительно заявил дядя. Идём. С этими словами он распахнул дверцу и спрыгнул на землю, потом обошёл машину и помог выбраться Майки, крепко одержав его за руку. Дядя направился прямо ко входу. Когда мы вошли внутрь, дядя уже заканчивал свою импровизированную лекцию о производстве пончиков, подтвждённую несколькими наглядными примерами. Лекция явно имела успех. В глазах Майки разгорелись яркие огни, что только подхлеснуло дядю, который полез за бумажником. Из кофейни мы вышли с двумя огромными коробками. В одной лежало две дюжины горячих пончиков, в другой свежая шоколадная выпечка. С трудом удерживая коробки под мышками, я спросил у Томми: "Как думаешь, не маловато взяли?" Она только ухмыльнулась в ответ. В машине дядя вручил Майке глазированный пончик и сказал: "На, попробуй. И не вздумай говорить, что в мире есть вещи вкуснее." Матишка тут же вгрызся в пончик, который держал обеими руками, и дядя одобрительно заухал: "Ну, правда же, здорово". Майке затолкал в рот остатки пончика и покосился на коробку. Дядя верно понял намёк и вручил ему ещё два: в сахарной пудре и в шоколадной крошке. Мальчишка проглотил то, что было у него во рту, откусил от одного пончика, потом от другого, отчего его щёки раздулись как у бурундука. Дядя продолжал смотреть на Майки, ожидая, что тот хоть как-то выразит своё одобрение и восхищение, и был весьма удовлетворён, когда мальчик расправился с обоими пончиками едва ли не быстрее, чем с первым. Застёгивая на животе ремень безопасности, дядя обернулся к Лорне и бросил на неё торжествующий взгляд. Ну что, видала? За то время, которое понадобилось нам, чтобы проехать 3 квартала, Майки слопал ещё два пончика и начал поглядывать на коробку с выпечкой. Но вот город остался позади. Теперь мы ехали мимо кладбище, где были или будут похоронены большинство жителей Брансуика. Года 2 назад Я писал об одном семействе, которое жило в городе на протяжении уже четырех поколений. Именно этим людям и принадлежало кладбище. С главой семьи и двумя его старшими сыновьями я встретился для интервью на одном из кладбищенских участков, представлявшем собой обширный луг, над которым распространялись непрекращающийся стрекот мото-косилок и жужжание бензиновых триммеров. Когда я спросил... не нарушает ли этот шум покой усопших, мне ответили, что летом рабочим косильщикам приходится работать практически без выходных, чтобы только не дать траве вырастать слишком высоко. Когда-то, очень давно, когда я учился в старшей школе и был совсем глуп, я был абсолютно убежден, что Бог создал субботу исключительно для рыбалки. Нередко я пенял дяде лапу, Как много часов уходит у меня на то, чтобы косить траву на пастбище на его старом тракторе, и как часто из-за этого я пропускаю самый высокий прилив, лучшее время для рыбалки. Своих взглядов я продолжал придерживаться и в колледже, а поскольку даже самые умные книги не в силах излечить от глупости, домой я вернулся по-прежнему считая косьбу пустой тратой времени. Неудивительно, что в моей статье о кладбище эта точка зрения также нашла своё отражение. Дядя статью прочитал и оставил на кухонном столе. Пару строк он подчеркнул красным, а на полях написал: "Выкрась зад белой краской и бегай на перегонки с оленями". В переводе на нормальный английский это означало: "Хватит спорить, делай, что тебе сказано". Он был, разумеется, прав. Как бывал прав всегда, когда речь шла о тяжёлой работе, которую дядя на своём веку переделал немало. Но вы даже не представляете, как порой бывает трудно объяснить выпускнику колледжа самые простые истины. Мы только что миновали кладбище, когда впереди показалась длинная вереница машин. двекавшихся по встречной полосе с включёнными фарами. Завидев огни, дядя свернул на обочину, включил аварийные сигналы, и мы все высыпали наружу. Повсюду вокруг нас останавливались и включали аварийки другие автомобили. Сняв бейсболку и держа её в руках, дядя встал возле машины, и мы последовали его примеру. В процессии в сопровождении нескольких полицейских на мотоциклах медленно проследовала мима и в полумиле позади нас свернула в ворота кладбища. Всё это время Майки не стоял спокойно. Он смотрел то на машину, то на нас, то снова на машину. В одной руке мальчик сжимал надкушенный пончик, а в другой свой неизменный блокнот. Увидев, что мы с дядей убрали руки за спины, он сделал то же самое. Бросив быстрый взгляд в сторону Мендии и Томми, я заметил, что они изо всех сил стараются не рассмеяться в голос. Ни я, ни дядя у усопшего не знали, но большинству бранцу икцев он, по-видимому, был хорошо знаком, поскольку колонна машин растянулась на добрую милю. Наконец, последние из них проехали. Мы вернулись в Тахо и продолжили движение по шоссе. Глядя на мальчика в зеркало заднего вида, дядя сказал, обращаясь, прочим, не к нему самому, а к его отражению: "В наших краях он на мгновение выпустил руль и развёл руки в стороны, словно хотел обхватить весь штат Джорджия. В наших краях это что-то вроде традиции". Почтить память усопшего даже если ты его не знал. Мальчик словно только и ждал этого объяснения. Кивнув, он быстро доел пончик. Какое-то время спустя мы свернули на нашу подъездную дорожку и поехали медленнее, лавируя между рытвинами и ухабами. На первом от шоссе пекановом дереве висел старый деревянный щит который дядя сделал своими руками лет 20 назад. За годы нижняя доска успела сгнить, но смысл надписи от этого почти не пострадал. Частная собственность. Каждый, кто нарушит границу участка, будет застрелен без. Майки прочитал надпись, и его лицо тревожно вытянулось. Не сильно, но довольно заметно. Должно быть, дядя тоже понял, что подобный знак способен подпортить мальчугану первое впечатление от нового дома, поскольку обернулся и успокаивающе мотнул головой. "К тебе это не относится, малыш", объяснил он. "Когда-то давно люди из города частенько являлись сюда, чтобы задавать мне дурацкие вопросы, они тогда здорово на меня злились. Но это было давно", повторил дядя. В общем, не обращай внимания. О'кей. Майки завозился на сиденье, словно пытаясь непроизвольно вжаться в спинку, но всё-таки кивнул. А тётя Лорна потихоньку уткнула дядю пальцем в рёбра. Я давно тебе говорю, сними ты это дурацкое объявление, сказала она. Теперь мальчик подумает, будто мы банда опасных психов. Дядя кивнул и ответил негромко: "Да. Выпустить кошку из мешка куда легче, чем запихнуть её обратно". Томи громко рассмеялась. "Не могу с тобой не согласиться". Наконец мы подъехали к дому. Менди открыла пассажирскую дверцу, и Майки выбрался наружу. Стоя возле переднего колеса машины, он держал в одной руке блокнот, а в другой шахматную доску. Но глаза его метались из стороны в сторону, разглядывая новый незнакомый мир. На его лице отражались одновременно и страх, и волнение, и сдержанный восторг. В футболе один из игроков защиты называется strong safety. Примечание. Чарльз Мартин имеет в виду, разумеется, американский футбол. Конец примечания. Это нечто среднее между чистым защитником и лайнбекером, игроком за одной линией. Лайнбекеры обязаны останавливать рвущегося к зачётному полю противника. Задача защитника входит перехват длинного паса. Strong safety делает и то, и другое. Обычно они занимают позицию на так называемой сильной стороне в ярдах в 5. от тайт-энда противника. Когда центровой игрок отбрасывает мяч к вортербеку, Стронг Сейфти должен прочитать, или вернее угадать, множество самых разных вещей. Как поступит квортербек, что сделают линейные, как отпасуется тайт-энд, как вынесет мяч раннинбек. Тренеры часто говорят, что у хорошего сейфти Голова должна поворачиваться, как на шарнире, на все 360 градусов, и что они должны иметь глаза на затылке. Главный враг Strong Safety – ресивер нападения, который обычно стремится оказаться на свободном месте как раз в его зоне. Иногда ресивер просто отвлекает внимание, иногда действительно ждет пас, а иногда даже блокирует других игроков. Именно в этом последнем случае strong safety должен быть особенно внимателен. В момент розыгрыша мяча ресивер мчится прямо навстречу strong safety, словно у того на шлеме нарисована невидимая мишень. В свою очередь, safety, сосредоточившись на игре прямо перед собой, может не заметить ресивера, который приближается к нему немного сбоку. На что ресивер и рассчитывает? Подобный манёвр называется блоком с незрячей стороны и может привести к проигрышу нескольких ярдов. Поэтому в футболе очень ценится хорошее сейфти, способное ощутить приближение ресивера, даже не видя его. Все великие игроки обладают этим чувством, которое, на мой взгляд, является прямым продолжением инстинкта выживания. Сейчас, глядя на замерзшего на подъездной дорожке Майки, я невольно подумал, что если мальчишка наберет еще фунтов 150, из него может получиться просто отличный стронг сейфти. Дядя тем временем достал из багажника простую дорожную сумку. Мы все смотрели, как он подошел к мальчику и протянул ему руку. Майки посмотрел на нее, на нас и... и нерешительно просунул свою руку в дядину. Вместе они поднялись по ступенькам и вошли в кухню, где тетя Лорна накрыла стол. Сама тетя вошла в дом следом за ними, а мы с Томми и Мэнди так и стояли перед крыльцом, слушая, как тетя Лорна набивает стаканы кубиками льда из пластиковых поддонов. Так прошло несколько минут. Наконец на веранде снова появились дядины, Дядя и мальчишка, не сказав нам ни слова, они спустились с крыльца, прошли через амбар к изгороди, за которой паслись коровы, и свернули к зарослям мускатного винограда, за которыми поблёскивала стеклянная крыша оранжереи. "Зачем он его туда повёл?" негромко спросила меня Менди. "Как зачем?" я улыбнулся. "Разумеется, чтобы прочитать им лекцию об орхидеях